Искушение Будды Однажды Ананда спросил Будду о Нирване, и Будда рассказал ученикам об искушении Мары, который пытался совратить его с истинного пути спасения. «Когда я стал просветленным, подступил ко мне злой Мара со словами «Погрузись теперь в Нирвану, великий». Погрузись в нирвану совершенны, Время нирваны наступило теперь для тебя. И сказал я злому Маре так, Я до тех пор не погружусь в нирвану, Пока не приобрету себе учеников Среди монахов, мудрых и сведущих Вещих слушателей. Я до тех пор не погружусь в нирвану, Злой дух, пока не приобрету себе Последовательниц в среде монахи Я до тех пор не погружусь в нирвану пока святое мною преподанное учение не окрепнет не упрочится не усвоится всеми народами и распространяемое все далее и далее не станет достоянием всего человечества Мара предложил Будде господство над всей землей за отказ от своего призвания он искушал великого своими дочерьми имена их вожделение, тревога, похоть, ибо Мара воздействует на тщеславие и плотские стремления человека.